Хоть это и не афишировалось, я прекрасно понимал, что мои апартаменты напичканы камерами слежения, микрофонами и прочей следящей фигней. Так что первое время я чувствовал себя участником какого-то реалити-шоу. Но через некоторое время я привык к постоянному наблюдению, и подобно героям реалити-шоу перестал обращать на это внимание. Комнату с окном мне предоставили в тот же день когда состоялся наш серьезный разговор с полковником Визерсом, в котором он пообещал взять меня штатным аналитиком СБА, а я сделал вид, что ему поверил. А он сделал вид, что поверил мне. На самом деле, я весьма скептически оценивал нарисованную Солом перспективу. Кому нужен аналитик, пусть и обладающий уникальной памятью, но ничего не знающий не только о предмете будущего анализа, но даже об основах общества, в котором ему придется жить и работать. Обучение такого кадра займет слишком много времени, и я не уверен, что с точки зрения сола овчинка стоила выделки. Однако я допускал мысль о том, что я временно нужен СБА живым. Суть их экспериментов надо мной состояла в попытках вычислить тот самый фактор, делающий мой мозг невосприимчивым к влиянию извне. И попробуй повторить эту штуку со своими агентами. Возможно, на первое время им понадобится контрольный экземпляр для сравнения, так сказать. Но как только ему удастся закрепить эффект и необходимость в контрольном экземпляре пропадет, потомки от меня избавятся. И в этом у меня не было почти никаких сомнений. В нашей галактике существуют три силы, которые стоит принимать во внимание, сказал Сол когда я вдоволь налюбовался малосимпатичными экземплярами, заполнившими обе боковые стены. Это Клинонская империя, гегемония Скари и Демократический альянс. Наши отношения далеки от дружеских, и у нас есть все основания полагать, что скоро начнется война. Как мы надеемся, начнется она все-таки не завтра, но то, что это случится в течение ближайшего десятилетия, не вызывает сомнений. И далеко не факт, что мы можем в этой войне победить. Слишком много факторов, слишком много переменных, от которых может зависеть исход битвы. «И сразу вопрос», — сказал я, — «как ты заявил, Альянс представляет 90% человечества? Где остальные 10%?» «На неприсоединившихся мирах», — сказал Сол, — «когда начнется война, они, конечно же, примкнут к нам». Но в общем раскладе это не имеет никакого значения. Вся боевая мощь человечества сосредоточена в Альянсе. Как бы там ни было, это весьма интересный разговор. Конечно, Сол тщательно фильтровал информацию и говорил мне только то, что с его точки зрения мне нужно было знать. И делал это с определенной целью, желая вызвать во мне доверие. Но на фоне того информационного вакуума, в котором я пребывал в последнее время, это было очень много. И я со всей своей уникальной памятью старался не забыть ничего из услышанного. А чего вы с остальными не поделили? «Разные политические системы не могут долго существовать рядом друг с другом в одной галактике», — сказал Сол. «Раньше они прекрасно существовали на одной планете», — заметил я. «И это постоянно приводило к войнам, к тому же в нашей ситуации — Есть одно существенное различие. «Какое же?» «Нам противостоят не люди», — сказал Сол. «Как я посмотрю, у вас тут процветает ксенофобия», — сказал я. «Никакой ксенофобии», — улыбнулся Сол, но улыбка его была невеселой. «Исключительно вопросы выживаемости расы, человеческой расы». «А этот ваш супер засекреченный темпоральный проект», — сказал я а он тоже как-то связан с вопросами выживаемости расы. Или это просто нецелевое расходование средств налогоплательщиков накануне войны? Связан. «Каким же образом?» – поинтересовался я, когда понял, что Сол вовсе не собирается сам развивать эту тему. Полковник Визерс молчал. «Не понимаю, почему ты отказываешься говорить, Сол?» – сказал я. «Какие у тебя могут быть секреты...» от своего будущего сотрудника. Хотя, в принципе, все и так довольно очевидно. Вы ищете способ изменить настоящее, изменив прошлое. Сол дрогнул. Похоже, для него это было не так очевидно. Может, у них тут научной фантастики больше не читают? Или не пишут? Только я все равно кое-чего не понимаю, сказал я. Как вы можете повлиять на нынешнюю ситуацию в галактике, изменив прошлое человечество, ускорить его развитие, чтобы обладать технологическими преимуществами над противником. Но это ведь все вилами на воде писано. «Не человечество», — сказал Сол. «Что?» «Мы хотим поменять прошлое», — сказал Сол, — «но не прошлое человечество. Правда, мы еще не придумали как».